Леон Измаилов. Лауреат конкурса на приз «Золотой теленок» 1978 года. В конце прошлого века Антон Павлович Чехов написал руководство для желающих жениться. Это было в то далекое время, когда мужчина думал, что он сам выбирает свою будущую супругу и потом женится на ней. Но с тех пор времена изменились и уже абсолютно точно доказано, что не мужчина, а именно женщина выбирает себе жертву на всю жизнь и только позволяет ему жениться на себе. И вот, желая помочь женщинам в их трудном деле, я составил новое руководство – руководство для желающих выйти замуж. Вот оно. Но прежде всего необходимо твердо знать, что же такое мужчина. Наука дает следующее определение. Мужчина – это живое существо семейства позвоночных, которое легко приручается и поддается дрессировке. Настолько, что может научиться натирать полы, мыть посуду, приносить домой картошку и деньги. Теперь к делу. Выйти замуж может каждая – красивая, некрасивая, хорошенькая, нехорошенькая и совсем плохонькая. Легко выходят замуж полные, худые и глупые. Труднее выйти замуж умной, потому что какой же дурак захочет иметь жену умнее себя? Выбирая себе мужа, прежде всего, обрати внимание на рост. Рост у мужчин бывает первый, второй, третий и так далее. Причем мужчины высокого роста в хозяйстве нерентабельные. Маленький мужчина, наоборот, удобный и выгодны в эксплуатации. При маленьком муже нет нужды выбрасывать старые платья. Из одной мини-юбки ему можно сшить две макси-кепки. Мужчины среднего роста очень похожи на маленьких, но едят как большие. Теперь о глазах. Глаза у мужчин бывают синие, серые, зеленые, карие, черные и наглые, независимо от цвета. Сильно выпуклые глаза бывают у мужчин, которые часто посещают устные журналы «Хочу все знать». Теперь о цвете волос. Блондины. Скромны, доверчивы, по-детски наивны. Всю зарплату отдают жене до последней копейки. Потом всю ее забирают обратно. Брюнеты вспыльчивы и ревнивы. Ревнивы настолько, что заподозрив жену в измене скандалят и обещают убить ее и себя. Но не знают с кого начать. Так и не решив этого вопроса, кричат, ругаются и уходят из дома навсегда. До ужина. Рыжие Добры, приветливые, активные, нахально-расточительные злы. Все рыжие считают себя блондинами. Если вышла замуж за рыжего, никогда не ругайся с ним с голодным. Это опасно. Он может озвереть. Сначала накорми, а потом уж начинай. И, наконец, совсем светлые, или, как их называют за глаза, лысые. Серьезные и расчетливые. не стригутся, не теряют расчесок, не пользуются дорогими шампунями, дешевыми тоже. Лысому быстрее причесываться, но дольше умываться. Если хочешь выйти замуж, помни, лысый муж — это находка. С ним в квартире всегда светло. Но выходя замуж за лысого, никогда не забывай народную мудрость. Если лысина спереди, значит от ума. Если сзади, значит гуляет. А если спереди и сзади, значит гуляет с умом.